Глава 53 В тот же момент вылетели одна за другой две стрелы. Итан среагировал, мгновенно задействовав родовую магию. Время замерло, и все вокруг замедлилось в разы. На стрелах появилась налить, они обросли сосульками и упали под тяжестью льда. Трое не драконы, что несколько удивительно. Двое людей маг и наемник, и Узмен. Итан накинул на мили защитную сферу и до обратного ускорения времени еще успел приложить наемника огненным шаром. Удар пришелся прямо в лицо. Ассасин взвыл от жуткой боли, загорелась одежда, и противник рухнул в снег, пытаясь по нему кататься и сбивать пламя. Время вернулось к прежнему темпу, и Итан увидел краем глаза, как Узмен что-то колдует, пытаясь рассеять обережный щит с девушки. Парень рефлекторно отвернул выпущенную по нему молнию, перенаправив ее в змея. Тот шустро растворился в воздухе, но заклинание было прервано. «Демоны побери. Сейчас бы за рта кое-как пригодился». Но он сам велел ему проваливать, разозлившись. Итон все время оборонялся, потому что приходилось крутиться и ожидать атаки с любой стороны. Из невидимости Узмен ударить не сможет но абсолютно неясно в какой точке он материализуется. Маг, который, к слову сказать, был совсем неплох, почувствовал свое превосходство и расхохотался. «Надо же, мы столько лет шли по следу, а ты, принц, так легко прокололся. Крайне глупо было задействовать родовую магию еще и еще явиться в единственное место, связанное в этом мире с драконами». Итан выругался в душе. Вот же он, придурок, не подумал. «Я так и знал, что от этой девчонки будут проблемы», — зазвучала в голове фраза Зартака. Милли тут ни при чем. Это он, идиот, должен был предвидеть. Боги, только бы она не пострадала. Итан превратил надвигающуюся на него снежную воронку в воду, заморозил даже не успевшие упасть капли и перенаправил ледяные снаряды на мага. «Где этот проклятый узмен? Невероятно сложно творить заклинание то и дело перемещаясь». Наконец змей вышел из невидимости и ударил. Чары были очень быстрые, и сфера вокруг мили лопнула. В ту же секунду под змеем из земли вырвался ледяной щип, разрывая тело узмена на части. Итан инстинктивно задействовал одно из сильнейших наступательных заклинаний своего народа, которая изучал только по книгам и снова затормозил время. Такую магию нельзя применять часто. Она потребляет слишком много резерву и с каждым разом заканчивается все быстротечнее. Но сейчас нет выбора. мили необходимо дать серьезную защиту, пока итон будет разбираться с магом. Повторить сферу он не мог, поэтому принялся заклинать вокруг замершей в непонимании девушки ледяную коробку. Полуметровую стенку льда не разрушит даже огненный снаряд, и уж тем более ей не сможет нанести вреда тот наемник человечешка, если оклемается. Но итон не успел. Маг быстрее справился с дождем из сосулек и уже наколдовал копье из застывшей воды, которая летела прямо в миле. Ни одно путное заклинание противодействия не занимает так мало времени. Итан просто ринулся вперед, чтобы принять удар на себя. Он не понял, что случилось в следующее мгновение, но земля вокруг задрожала, глаза мага противника расширились, а душа Итана, покидая тело, взмыла куда-то ввысь. Милли не разобралась, что происходит, чей это противный голос и откуда он тут взялся, как вокруг нее заискрилась серебристыми звездочками защитная сфера. Девушка видела такие во время тренингов на полигоне лишь со стороны. Она робко протянула руку к мерцающей сфере, но просто наткнулась на преграду. Что там случилось? На них напали? Итан, он же там совсем один. Милли попробовала найти в сфере брешь, однако шар был идеально непроницаем. Кто бы сомневался. итон всегда все делает слишком хорошо. Милли попробовала посмотреть сквозь стенку, Но кроме расплывчатых движений и каких-то всполохов не было видно ничегошеньки. Защита даже звуки не пропускала. Итан, боевой маг первой категории. Он дракон. Он справится, — твердила девушка себе, одновременно пытаясь сообразить хоть что-то, чем бы она могла помочь парню. Как назло, разум оставался чист. Никакое хотя бы маломальски пустяковое боевое или защитное заклинание на ум не приходило. Может, тогда и хорошо, что она тут, не мешается Итану под ногами. Дракон, убийца, высокогорное плато на другом конце страны. Неужели это все правда? Может, это просто был прекрасный сон, переросший в кошмар? Мили сильно-сильно зажмурилась, посчитала до трех. Пусть лучше сон, лишь бы Итану ничего не угрожало. И распахнула глаза. Сфера растаяла, но снежная долина никуда не пропала. А еще в ее сторону летело что-то, и Итан молниеносно оказался у этого что-то на пути. Милли инстинктивно бросилась к парню, но ее словно ударило в бок и откинула на несколько ярдов. Вокруг поднялась снежная буря, которая, впрочем, уже через мгновение утихла. На месте, где только что стоял Итан, возвышался огромный белый дракон. Да-да, именно такой, как рисуют в детских книжках, с перламутровой чешуей. И от того, что в него летело, он точно не пострадал. А вот вражеский маг, кажется, не ожидал подобного фокуса и попытался срочно открыть портал. Не успел. Дракон подул, и противник превратился в замерзшую статую. А через секунду и вообще рассыпался на мелкие осколки. На плато снова наступила тишина, прерываемая лишь стонами обгоревшего наемника. Дракон повернул в сторону мили гигантскую величиной с карету голову, и, как показалось девушке, виновато на нее посмотрел.